Глава двенадцатая. Истинное лицо диверсанта. «Ложись!» — громогласный ор господина сотрясает тело Василины, как пулеметная очередь. «Немыслимо. Как легкие подростка могут одновременно извергать рокот водопада, рев льва и ляск стали?» «Зычный приказ. Это невозможно. Невозможно ослушаться. Колени сами собой сгибаются». Пятки пружинят, твердая поверхность хлопает об грудь. Секунды растягиваются в часы. Полуфинаристка волчьей ямы падает лицом на пол и вжимается в доски. Рядом грузно валится Тимофей. Еще два неуклюжих баха у стены. Промышленник с сыном. Яркая, красно-золотая вспышка перед окном, и господин в ореоле огня прыгает наружу, словно огромная рыжая кошка. Звон бьющегося стекла и шипение пламени растягиваются на вечность. Будто ропит съемки в кино. Это всего лишь миг, меньше двух секунд, но борец ямы умеет замедлять время в экстремальных ситуациях. Сердечный ритм успокаивается, течение жизни вокруг замирает, мир решает передохнуть. А вместе с ним и смерть. Василина видит на фоне звездного неба замедленный полет небольшого конусного снаряда и прыгнувшего навстречу смерти огненного юноши. Как много мыслей проносится в это мгновение в голове Василины. Цунами эмоций, словно живые птицы рвутся из грудной клетки. Удивление, восторг, восхищение, страх. Все эти чувства крутятся вокруг бесстрашного человека. Он завис в воздухе перед падением, как огненный сгусток танцует в небе. Безумно красивый. Слой огня на теле. Это же стихийный покров. Только полковое способно его создать, ну, может, еще очень талантливые рыкари. Суть в том, что это очень-очень сложно. Нет, вряд ли это покров, просто что-то похожее, но все равно еще раз подтверждает гений господина. Хоть он и кмет, но смог выполнить необычную технику. Но спасет ли покров от кумулятивного снаряда? Кумулятивная струя запросто прожигает железную броню танков. И доспех воинов на раз пробивает. Неужели этот чудесный парень сейчас пожертвует собой? Ради своих подчиненных? Ради Василины? Нельзя. Ведь господин – настоящий подарок для таких, как она. Ахмед и остальные броненосцы сильно окрепли всего за одну неделю. Арсений уже учит других, а ведь сам еще такой молодой. А когда вырастет, так станет витязем на расхват. Дворянки забегают хвостом, хотя уже, наверное, и так. Василина хочет увидеть взросление героя собственными глазами. Девушка почти срывается с места в разбитое окно, но крепкая рука падает сверху и прижимает ее к полу. Тимофей! Петерня наглеца давит ей на затылок. Перехватив сзади руку, Василина пытается взять ее на излом. Но они оба в доспехах, и бетонная хватка Тимофея не ослабевает. Он держит девушку, а у самого глаза полны слез. Из-под маски раздается то ли рык, то ли рыдание. Значит, непонятные звуки одно. Это не должно быть напрасно. За мгновение взрыва, который происходит в 10 метрах от них, переживаются несколько томительных минут. Будто завраженная, Василиса наблюдает, как по стальному корпусу снаряда Бегут огненные трещины, металл трескается, и медленно, как во сне, разлетаются осколки. Смертоносная кумулятивная струя освобождается. Сдетонированная взрывчатка создает безумную ударную волну. Время возвращает свой привычный ритм. Рапит эффект пропадает. Взрыв, вспышка, ударная волна, разлетающиеся в стороны рама окна и обломки бетона. Свист кумулятивной струи под самым потолком. Бахает от удара противоположная стена, вспыхивают обои, разлетается разрушенный коридор. Возрастает давление вокруг. Комната нагревается, накатывает нестерпимый жар. Но снаряд взорвался далеко и на открытом воздухе, это их и спасло. Если бы сдетонировал в комнате, у того же промышленника сорвало бы башню, глаза вылетели бы из глазниц, да и тем, кто в доспехах, досталось бы нехило. С головы Василины исчезают тиски. Мигом Тимофей вскакивает и ныряет рыбкой в пролом на месте стены и окна. Девушка тоже одним движением оказывается на ногах и, перепрыгнув через горящий паркет, словно через костер в день купалы, срывается в пропасть вслед за товарищем. Во время прыжка в окно я использую технику «Горячая вуаль». Дополнительная защита из арсенала ерилы царя. Тоже изучено мной только в теории, но куда деваться? Это далеко не стихийный покров, которым свободно пользуются разве что полковое, но его слабое подобие. Технически это наслойка на ментальный доспех. Укрепляет защиту, к тому же обжигает противника, приблизившегося вплотную. Сейчас вуаль полезна тем, что сжигает воздух вокруг меня, что дальше поспособствует ослаблению силы давления, вызванной освобождением кумулятивного заряда. Если это кумулятивный снаряд, конечно. Или распылению горючего газа, если объемно детонирующий. Мое тело покрыто пламенем, совсем не бесконечные силы расходуются. Но на еще один багровый выстрел меня хватает. Главное – сдвинуть встречным ударом направление снаряда. Тогда освобожденная кумулятивная струя сместится мимо, вбок. Взмах руки, огненная волна освобождается, вспышка – Золотой огонь, обведенный перламутрово-красным. Бум! Столкнувшись с пламенем, выпущенная граната взрывается. Образовывается избыточное давление, которое еще в полете едва не нокаутирует меня. Из носа идет кровь, череп чуть не лопается. Да еще фугасное действие шокирует, мягко говоря. Мое тело сталкивается с безумной воздушной волной. Но доспех с вуалью уберегают. Плюс регенерация префекта куда ж без нее. А между тем, меня сносит назад, ударяет об стену, и мое падение продолжается. У меня ведь нет крыльев, хоть и феникс. Смещенная моим залпом кумулятивная струя свистит выше. Значит, все же не объемно детонирующий. Грохочет пробитая стена, брызгает разнесенная кладка. Отлично. Просто отлично. Если Василина с Тимофеем послушались и упали на пол, их заденет разве что брызгами от струи и вторичными обломками. Переживут. Главное не подставиться под прямое попадание. Доспехи выдержат остальную ерунду. А основная струя пробьет стену и выплеснется в коридор дальше. Там вроде никого. Местные пуколки мной не шибко изучены, но еще теплится в старом или молодом, как посмотреть, перефекте память о принципах работы оружия различного калибра. Автопушка легионеров заточена под разные снаряды. Есть и кумулятивно-фугасные версии. Главной угрозой в кумулятивных гранатометах является именно сам жидкий заряд. Но мы не в бронированном танке, а чуть ли не в картонном домике. Так что кумулятивная струя пробьет две тонкие стены насквозь, оставив комнату позади. Вторая угроза – созданная ударной волной фугасное воздействие. Но основной ущерб фугаса принял на себя сейчас я, сдетонировав снаряд. Мое тело заслонило людей от мощной воздушной волны. Ну и третья угроза – избыточное давление. Его, кстати, часто переоценивают зеленомордые, вечные враги постимпериуса. Из-за чего и погибают штабелями. Агрессивные твари в мощи не уступят легионерам, а у Мишка – скал-комара. Хоть и додумались до брони-фур. Подобие местных танков, стилизованных под гигантских зверей. У зеленомордых бытуют байки – что при попадании кумулятивной гранаты в замкнутом пространстве или же порвет на куски, или черепушка изнутри лопнет. Еще и догадались открывать в бронефурах люки, в надежде спастись тем, что через него взрывная волна может выкинуть танкиста. Голубцы. В закрытом танке избыточному давлению неоткуда взяться. Диаметр пробитой дыры от кумулятивной струи слишком мал, Черепа лопаются как раз при условии, если при попадании снаряда распахнуть люк. По-другому, давление никак не увеличится в закупренном железном кузове. Так что зеленоморды частенько сами себя ликвидируют, умнички. Получили в броню фугас, тут же из суеверия распахнули люки и разлетелись на куски. Хотя я слышал от кого-то, что эту дезинформацию внес в ряды зеленомордых как раз Анарий Маска. Не отрицаю такой возможности. Прикинуться зеленым великаном маски ничего не стоит. На их неандертальском наречии он тоже сносно клякает. Так что вполне, вполне. Но именно здесь не тяжелая бронифура, здесь окно. Как раз в нашем случае угроза сверхдавления очень даже реальна, и в комнате Тимофея с Василиной вполне могло раздавить. А вот меня на открытом воздухе не сплющит. Избыток размажется по пространству. С хрустом я бахаюсь в кусты под окном, точнее, под тем, что от него осталось. Хрустят не мои кости, слава отцу императору, а загоревшиеся ветви и листья. Быстро гашу вуаль, пока не рухнул в обморок от истощения. Между тем противник с РПГ уже отошел от удивления и шустро пихает в ствол гранатомета новый снаряд. Сил у меня подняться с трудом хватает. Успею ли добежать прежде нового выстрела? А куда деваться? «К счастью, из пролома над моей головой сигают Тимофей с Василиной, и я расслабленно выдыхаю, пускай теперь другие повозятся, а мы понаблюдаем. В конце концов, командир я или яичник Балатопса?» Оба соратника почти одновременно выходят перекатом из положения лежа у земли, вскакивают на носки, выталкивая себя вверх, и настигают мерзавца с гранатометом. Завязывается бой, двое против одного – Причем гранатометчик, отшвырнув РПГ, дерется очень уж качественно. Далеко не идеально. Вот пропускает резвый лоу-кик от Василины, вздрогнув, как от землетрясения. Вот получил поддыхать от Тимофея, но держится, держится. А судя по комплекции, это или подросток, или девушка. Жалкое лицо скрывает Балаклава. Ох-ох, смутные подозрения обуревают меня. А может, просто выдают желаемое за действительность? Хотя чего хорошего в том, что я попался мятежником? Многое на самом деле. Так, например, я буду точно знать, что переселение душ сработало не только со мной. Неожиданно гранатометчик скручивается вокруг оси, будто из него выдернули позвоночник, проникает вниз к ногам Василины и у самой земли взрывается в невообразимую вертушку-подсечку. Девушка не успевает отступить, и противник подрубает ее переднюю ногу. Дернувшись вперед, Василина напарывается лицом на кулак. Тут же ее заслоняет Тимофей, оттолкнув плечом. «Это техника. Я узнал ее». Воспоминания вспыхивают в моей голове. Заснеженное плато Мораны, жужжание сервоприводов поврежденной брони, скрип сугробов под сабатонами. Вокруг гремят выстрелы болтеров. Тысячи сражений разгораются между бывшими братьями, соединяясь в единое полотно решающей битвы. Лоялисты и мятежники убивают друг друга. Повсюду пепел сожженных тел, тающий снег и дымящаяся кровь. Сил на призыв золотого меча больше не осталось. За моей спиной так тысячи и тысячи сгоревших мятежников. Я скрещиваю подобранный цепник, он же пила меч, с фазовым клинком гварда, префекта воронов. Раньше мы проводили друг с другом только учебные бои, а сейчас одному из нас предстояло умереть». Звон стали об стали заглушает все шумы битвы. Тяжеловесный танец клинков продолжается недолго. Гвард – лучший диверсант, лучший подрывник, лучший саботер, лучший полководец секретных войн и лучший много кто еще. Но я – лучший воитель, а это честная битва на спаленном снежном поле. Ее исход предрешен. В конце концов, голова префекта Ворона – в черном шлеме скатывается с плеч, и тогда сотни глоток вокруг исторгают единый отчаянный крик. Так вороны потеряли своего отца-командира. Сегодня один из сынов гварда попытался отомстить за его смерть. «Стой на месте, ворон!» — гаркую я, приблизившись к дерущимся. Хотя драка уже захлебнулась сама собой. Из особняка высыпали все броненосцы и взяли в кольцо ворона с Василиной и Тимофеем. Девушка и мой воспитатель тут же прекращают маяться дурью и отходят к Ахмету с поднятым калашом. Поводя головой по сторонам, ворон замирает и опускает руки, словно готовясь сдаться. Но вороны никогда не сдаются в плен. Они лишь кончают жизнь самоубийством. «Прежде чем ты откусишь себе язык», — произношу я будничным тоном, «предлагаю выслушать меня, Демьян». Ворон молчит, сверкая глазами. «Или тебя лучше называть настоящим именем?» «Тогда назовись!» «Что ты можешь мне предложить, золотой?» презрительно фыркает он. «Ну, это, конечно, блеф. Ворон не может знать, кто именно я такой, даже к какому легиону принадлежу. Максимум, что лоялист». «С чего ты взял, что золотой?» «Умный, шибко!» «Освободители планет же тупые, как и сам префект Чугун», буркает Ворон. «А вы золотые!» У себя в казармах красите ногти и читаете поэмы, будто аристократические девки. Тимофей и броненосцы недоуменно переглядываются. Разговор для их ушей очень странный. Я кручу пальцем у виска, и бойцы, понимающие, кивают. Поехавший, значит, ну ладно. Так что ты мне предлагаешь, Золотой? Ворон ведет себя как хозяин положения. Хотя все, что он сейчас может, отправится пораньше в Анреалиум. Как насчет поединка со мной? Предлагаю. «Честного поединка, один на один. Понимаю, тебе предпочтительнее стрелять в спину, диверсант, но если вдруг осилишь меня, отпущу». «Как?» — раздражается он напускным смехом. «Ты будешь мертв». «Тогда мои люди отпустят, не спорю». На него и так сейчас гнетуще действует мой магнетизм. Не так эффективно, как на обычного человека, но прилично. Даю слово. «Сеня, ты чего удумал?» Напрягается Тимофей, не сейчас, Булат. Строго смотрю на воспитателя, и он замолкает. А взамен! спрашивает ворон. Расскажешь перед боем все о себе, звание, подразделение, есть ли у тебя связи с другими воронами? Я могу соврать! Сужает мятежник глаза в прорезях маски. Ври, киваю. Только намордник сними вначале. Тогда я распознаю твое вранье. Но лучше будь честен и получишь бой на смерть. Этого же ты хочешь. А если нет, не трать мое время. Быстрее глотай свой язык и отправляйся к треклятым монстрам хаоса. Ворон серьезно задумывается. Теперь блефую я. Часть уловок воронов мне знакомы, но далеко не все. Хотя, с другой стороны, и вороны далеко не маски. Их специализация не шпионаж и вхождение в доверие к врагу, а диверсии и партизанские войны. Согласен. Кивает мятежник и снимает потную балаклаву. Броненосцы дружно ахают. «Совсем пацан!» Ренат засовывает пятерню в курчавую бороду и, по-видимому, чешет подбородок. «Как и?» Татарин вовремя прикусывает язык, бросив взгляд в мою сторону. Наверняка хотел сказать, как и господин. «Ну да, это Демьян. Подросток подростком. Только глаза, полные ненависти и злобы. Глаза убийцы, беспощадные». В них горит огонь гордыни и жажды мести. И красный нос сопливит до сих пор. Даже насморк до конца не вылечил. Логично, это только великие префекты подверглись глубочайшим биоалхимическим изменениям. Мы регенерируем самые тяжелые раны. Мы создаем могучие фантазмы. Обычные солдаты-евгениусы тоже получают усовершенствованные тела, только, конечно, слабее в разы, чем у префектов». К тому же душа рядового Евгениуса не настолько идеальна. Над ней не корпели годами лучшие мастера-биоалхимики. Соответственно, пробудить регенерацию ворону еще не удалось. Магнетизмом он изначально обделен, далеко не та сила духа. Жар эфиром солдат также в прежнем теле не обладал. Зато уже отчасти вернул прежние боевые навыки. Вон как Тимофеис с Василиной отделывал. Так что, получается, мне предстоит легкая битва? Как бы не так. Не стоит забывать, что передо мной ворон, мятежник, хаусит. Он продал душу злобным богам Анреалиума, заключил союз со злобными могучими тварями, а значит, честной битвы ждать не стоит. Жди подвохов Алгор, жди коварного удара, жди подлость, а затем сожги ее очищающим пламенем».